Так вы ясновидец, пан староста. Старик нахмурился. Может, и ясновидец, но не вельможа. Вот такие паны, как ты, и заячьи лобатрясы объели меня, словно гусеницы, обобрали до нитки. Но если очень голоден, иди, пока не поздно, ищи приют и харчей. А куда же мне прикажете идти? Спроси у полиции в Авиле. К этому придуркаватому посылаете, возмутился Данила. Староста что-то прикинул на всех своих морщинах, пытливее поглядел на непрошенного гостя. А ты откуда знаешь, что он придуркаватый? Да кто ж этого не знает? Вон как, ещё что-то прикинул старик, повёл бровью и усами. А ну-ка, давай свои документы. Данила достал бумажки, которые забрал у полицейя протянул их старосте. Тот достал из кармана старенькие очки, нацепил их на нос и стал похожим на дятла, оглядывающего перед работой ствол дерева. Личное удостоверение, по складам читает староста. потом останавливается и таращит глаза на гостя. Так это ты будешь Харитоном Заикой. Данила заколебался: а что если этот Заика натворил, Бог знает чего, и об этом слыхали тут? Говори, пан полицай. Уже приказывает староста: это ты, Харитон Заика? Я. И вдруг староста расхохотался, хватаясь руками за живот. Насмеявшись, он снова вытрясчил глаза на Данила. Ты, хлопче, не морочь мне ни головы, ни того, что пониже спины. Всех заик я знаю как облупленных. Говори по правде. Кто ты будешь? Как твоя фамилия? И зачем притащился на своём прихваченном? Есть ли за душой старика? То можешь брать ее, не заплачь перед вами писяголовцами. Что вы, дед? По сыновью положил свои руки на руки старика, живить подольше. Ведь вы вижу человек. А кто же будешь ты? Говори настоящую фамилию. Зовут меня Данилам Бандаренко. Данилам Бандаренко. Не поверил староста. Снова обмануть собираешься? Ну в правду я Бандаренко. А как тебя величают по отчеству, Максимич? Погоди, погоди. Ты случайно не тот садовник, о котором в газете писали перед самой войной, тот самый? И как же ты до этого дошел? Глянул на полицейскую повязку. Ну разве вы не видите, что горе заставило? Он, ну, наверное, так согласился старик. Так вот ты какой-то ли не врёшь? А какие в твоём саду были зимние сорта яблок? А зачем это вам? Отвечай, если спрашивают старшие. Ну, Кольвиль снежный, Золотой ронет, Ронет Семиренко, Тиролька, Джонатан, Пепин лондонский, хватит вам. А вот эт ж какое махнул рукой на раскидистую яблоню. Штрафлинг. А какое яблоко может лежать два года? Роняет шампанский. Ну что правда то правда. И старство отдал Данилу удостоверение. А куда ж Харитон одевал? Завел в лес и отпустил. Говорил, что пойдет к брату в партизаны. Может и пойти, так как в полиции очитился он не по своей воле, а по принуждению и от страха. Куда тебя доля или недоля ведёт? Домой. Отчаянный ты, при чужих документах и коне, их староста пустил усмешку по усам. Ну что ж, пан полицай, пойдём ко мне на ужин. Так вас же пан Старствъ объели разные, словно гусеницы. Пан для пана не старался бы, а пасечник для садовода всегда постарается. И застучал разношенными сапогами. Вот мы сейчас из скопанки карася в юнка вытащим, а на закуску мёду принесём, накормим тебя, да и уложим спать. widehat тот и едва на ногах стоишь. И старик подвёл Данила к копенке, где росли татарская зелень и камыш, и где через дворовика перечищалась вода. Хорошо обладили этот уголок. Данила вспомнил копенку на огороде Гримичей. Как они теперь? Да вроде ничего, согласился старик. Есть рыбий хвост и теперь и осенью, и зимой. Он подошёл к плетёному жёлтому и красному вербалозом тыну, снял небольшую с ручкой топтуху. А теперь посмотрим, что есть в воде и сможет ли волк хвостом наловить рыбы. Старик, пригнувшись, погрузил топтуху в копенку, протянул её под дно, быстро поднял и всё, что было в ней, вытрусил на берег. На зеленый муравей затрепетали караси, запетляли в юны. Ого, удивился Данил и вправду тут и волк мог бы наловить карасей. Если бы волк, то еще ничего. Тут же помрачнел старик. Глава девятнадцатая. И вот долгожданный татарский брод со сколком луны посередине. и молчаливый приселок, что уткнулся в неровный берег, как младенец в материнскую грудь, и тревога птичьего грая в небе, и тихое всхлипывание склонившихся верб, и дремота вербовых челноков, привязанных к омлям. Конь остановился, время остановилось, только в груди так стучит сердце, словно хочет разбудить уснувший приселок. Чево ты? Чево? Пора бы уж огрубеть, покрыться корой. Да не покрывается оно корой. И даже в такую годину его волнуют сон этого забытого приселка, полусон реки и дрёма простых челнов, что с берега на берег перевозили его детство, а потом любовь. Где она? И что с ней теперь? Данила соскакивает с коня в заросли краснотала. прислушивается к ночи, к берегам, к хатам белянкам. В одной из них верно отдыхает Мirosлава. И снова под тучами печалится птичий грай и подает голос ему из приселка одинокая журавливая труба. Это отзывается тоска подбитого журавля, который второй год живет у Ирослава Гримича. А август пора перелета, самый тяжелый для него месяц. А для человека теперь стали тяжелыми все месяцы, все. Всплеснула рыба на быстрине и ёкнула в груди. А ведь он так спешил сюда, и к той вишне, под которой вечным сном почил его мать, и к тому же лью, где дозревают пшеничные волосы его Мираславы, и к тем людям, которым должен быть всегда добрым. Сначала Данила добрался до кладбища. чувствовал за собой вину, что не поклонился могиле матери, уходя на фронт. Нашёл то дерево, которое выросло у её изголовья, и только коснулся его рукой, как на землю посыпались перезревшие вишни, и птицы не склевывали их, наверное, и её меньше стало в войну. Из-за деревьев Раздвигая туман, вышел сгорбленный, облитый сединой кладбищенский сторож, который полвека встречал гробы и жил среди могил и крестов в старой, похожей на гриб, часовинки. Он не узнал Данила, потому что в безумной круговерти времени померк его разум. Приглядываясь побелевшими глазами к путнику, скорбно спросил: "Ты ж человечье Не изтутошних, и из изтутошних дед. А я чтот не узнаю тебя. Стариков всех узнаю, а на молодых не хватает память. А почему же вы дед в селе среди людей не живёть? А как же мне жить дома, если старух вот тут почивают, а всех сыновей и внуков забрала война. Вот и остались в хате одни, слёзы невесток. Мост нарвёшь себе яблок или грушек, уродило их в этом году, даже ветки ломится. Слышишь?